Глава 73. Игуана и Страйкер замерли у черты, отделявшие их от находившейся сейчас трансформации арены. Под воздействием навыков, специализированных на строительстве и изменении ландшафта героев, площадка, выглядевшая как древние развалины, всего за несколько минут преобразилась в полулесной массив с одноэтажным зданием в центре, напоминавшим старинные японские дома. «Три, два, один, в бой!» Отчитала голографическое табло над головами участников, после чего оба немедленно рванули к центру арены. В длинных затяжных прыжках, отталкиваясь от деревьев, страйкер первым преодолел половину арены и занял позицию на деревянной крыше. Молодой выбритый парень в красных очках-капельках надеялся визуально отыскать своего врага. Вот только сделать это без привлечения дополнительных средств, на мой взгляд, было практически невозможно. Сандра, поняв и предвидев желание врага сходу начать схватку, применила оптический камуфляж, встроенный в ее костюм. Благодаря своей способности цепляться за любую поверхность, девушка заняла отличную позицию на стволе дерева, буквально слившись с его текстурой. Игуана отлично видела своего врага, могла и готовилась ударить того в спину. Поначалу Сандру сопровождала камера тепловизора, но когда температура тела той стала падать, и малышка почти растворилась для наблюдателей и болельщиков, аппаратура переключилась на какой-то новый, до этого мне неизвестный вид обнаружения. Обмазывая тонкие прутики ядом, Сандра, не сводя взгляда со страйкера, ждала первого шага громилы с перчатками. «Ты ведь героиня, а героям не к лицу прятаться в кустах!» Стальные перчатки мужчины, ударившиеся друг о друга, выдали искру. Не казавшийся мне особо умным, Страйкер нервничал. Это отчетливо виднелось на его лице. Глаза дергались, пытаясь зацепиться за любую мелочь. Кулаки сжаты, ноги полусогнуты. и сейчас Сандра камешек тому за спину!» Он точно отреагировал бы и ударил по месту возможной атаки врага, а Галифтин самым свой тыл и дав шанс девушке в момент расправиться со своим врагом. Так думал я, но не игуана, боявшаяся сейчас даже пошевелиться и продолжавшая ждать. Взревев, словно дикий зверь, уставший ждать страйкер, с пятки влетел в ближайшее дерево. Золоновав своим мощным ударом всю арену и взревевший на это действие трибуны, люди любят радикальные и необдуманные действия, вызывающие за собой разрушение и именно свое умение разрушать все вокруг, и собирался показать собравшийся боец. «Покажись!» Мощный удар перчаток с легкостью разнес метровое по толщине дерево, что, потеряв опору, рухнуло прямо на старенький японский домик, разлетевшийся на щепки. Удар за ударом страйкер методично вырубал лесной массив, постепенно приближавшись к растерянной и явно напуганной Сандре. Как с таким низким боевым духом она намеревалась сражаться и тем более побеждать? «Двигайся!» — Стиснув зубы, проговорил про себя я с волнением глядя в монитор огромной плазмы, прикрепленной в углу чертового подвала. Страх парализовал девушку, осознавшую, что от одного лишь удара она может не просто проиграть, но и очень сильно пострадать. «Да двигайся же ты!» Когда страйкер уже замахнулся для удара по дереву, на вершине которого находилась Сандра, вскочил и воскликнул я. Невидимая глазу игла болезненно кольнула игуану. Резко схватившись за голову, девушка, словно очнувшись от сна, дернулась перепрыгнув на одно из рядом стоящих деревьев. Увлеченный вырубкой силач ничего не заметил, позволив тем самым Сандре оказаться у него во фланге, а после в два прыжка в тылу. Иглы с ядом вылетели из тонкой трубочки. Две из них отскочили от затылка страйкера. Одна два заметно отцарапала его шею. Крепкая кожа. Понимая, что столь устаревшее вооружение лишь тянет и без того слабую игуану на дно, и дыхание, принесся ждать. Чем же все это закончится? На выпад в свою сторону Страйкер отреагировал моментально. Прикрыв незащищенную часть тела перчатками, в рывке бросился на излёгшую из ножен клинок марети, За секунду оказавшись подле девушки, тот наносит мощнейший удар, от коего Сандра уклоняется, припав к земле. Сильнейший поток воздуха, последовавший за ударом, едва не отрывает игуану от земли. Языком-то оплетает ногу Страйкера. После чего он, словно ожидая подобного, хватает Сандру за язык и, замахнувшись ногой, готовится закончить этот поединок. Но вдруг, в последний момент, мужчина зависает в странной позе, словно статуя, тот стоит с отведенной назад ногой и даже не шевелится. Кожа его постепенно бледнеет, глаза мутнеют, а сам он, тяжело дыша, сваливается на землю. Трибуны в шоке. Непонимание происходящего сводит их с ума. Как оказалось, даже маленькой царапинки и той мелкой частички яда, проникшей с порезом в тело мужчины, оказалось достаточно для его поражения. Вполне возможно, именно поэтому комплект брони Hero Technology полностью закрывал всевозможные уголки моего тела, включая голову. «Победитель Сандра Моретти!» — скрикивает комментатор, скидывая с моих плеч излишнее волнение. Удача или холодный расчет? Пытаясь проанализировать произошедшее, рассуждал о том, не поспешны ли были мои ранние выводы, касавшиеся испуга и низкого боевого духа итальянской знакомой за изящной походкой которой сейчас скрывались трясущиеся от волнения руки и едва заметно подкашивающиеся ноги. Спустившись в наш подвал, Сандра медленно продефилировала мимо встречавших Ту ребят. Сейчас ей предстояло отправиться в следующее помещение, где ждала инженерная и медицинская проверка, после которой устанавливался допуск к следующему этапу. «Спасибо», — едва слышно обронила она, проходя мимо, добавив в мою копилку еще один вопрос, на который у меня не было ответа. Последующие поединки оказались куда более скучными. Сильные быстро выносили слабых, не оставляя места для какой-либо интриги. Словно через сито пролетали учащиеся бой групп среди которых по-настоящему сильными и подготовленными я мог назвать разве что двух или трех парней, представлявших хамеров и одного из наших. В целом все участники показывали достойный уровень. Вот только вооружение и оснащение играли здесь большую роль, нежели та же подготовка. Мои одногодки просто не могли по достоинству противостоять врагу пользовался не только своей внутренней силой но и чем то дополнительным ребята с запада хорошо комбинировали свои слабости с технологическими возможностями превосходство в огнестрелах какое я сам питал личную неприязнь еще никто не отменял и именно им из за сложностей противостояния многие западные партнеры не брезговали пользоваться в сражениях против новичков любой маломальский опытный боец при помощи рельефа и силы мог запросто аннигилировать подобное превосходство Вот только такой опыт был не у каждого второкурсника и даже третьекурсника, не говоря уже о первошах. Так, залипая то в телевизор, то в анкету девушки, с которой мне предстояло схлестнуться, я наконец-то дождался главного блюда вечера. Первым на арену вышел один из парней, представлявших девятый класс нашей параллели. Звали его Эхо. Насколько мне было известно, сильнейшей чертой являлись звуковые волны. Противником тому стал также один из наших староста второго класса, Жидкий Бил. Умеющий все, включая способность превращать свое тело в жидкость. Поединок этих ребят обещал быть интересным. Но, к сожалению, мне было не до него. В третий раз проверив закрепленную на мне экипировку, через браслет помощник активировал костюм. Наноботы, закрывая кожу, постепенно принялись обволакивать открытые участки. Черные, как смола. Блистая, передвигаясь по моему телу, они выглядели крайне пугающе. Легкая дрожь от их передвижения передавалась всем нервным окончаниям. Превратившись по ощущениям во вторую кожу, те оставили оголенное лишь мое лицо, которое в свою очередь прикрыло хромированная укрепленная маска, что по прочности своей могла выдержать прямое попадание винтовки калибра 7,62 или 5,45. Как по мне, этот костюм являлся настоящим произведением искусства, одно его использование являлось чем-то неспортивным и очень нечестным. Вот только все сражавшиеся до меня хорошо показали, что о чести и равенстве здесь, на арене Колизея, думают в последнюю очередь. Эхо победил своего жидкого друга, и теперь наконец-то настала моя очередь подняться на этот пропитавшийся потом кровью и славой песок.